Глава 46 Малюсенькая метафизическая иголочка в здоровенном таком стоге сена. Эмилис Пейпер вошли в относительно небольшую комнату. Внутри было темно, и глазам потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть. Комната была квадратной, с высоким потолком, книжными полками из темного дерева, тянущимися вдоль правой стены и двумя большими письменными столами, стоящими перед черной школьной доской на колесиках. За доской виднелся узкий коридор, ведущий во тьму. На полу лежал янтарный персидский ковер с узором из тонких линий, сходящихся к круглой вышивке в центре. А прямо напротив находилась красная дверь. Охренеть! — сказала Эмили. — Что такое? — Мы её нашли. — Ты нашла. Раздался голос со стороны доски. И из темноты коридора вышел мужчина. Это был Роун час Рядом с ним стояла Джули Фуруна. — Можешь снять повязку, — сказал Роун. — Больше она не нужна. — Ам, — окликнула Пеппер. Эмили посмотрела на Роуна. Что-то в нём изменилось. Он выглядел старше, увереннее. «Ему можно верить», — сказала она. пейпер сняла повязку. «То, что вы сюда добрались, впечатляет», — заметил Роун. «Да, он точно казался каким-то странным. Даже голос звучал по-другому. Стал ниже, что ли? Или он просто начал говорить медленнее? В общем, определённо переменился. «Вы здесь откуда взялись?» — спросила Джулия, доставая пистолет из-за пояса джинсов. «Это правда тихая комната?» — спросила Пейпер. «Да», — ответил Роун. «Откуда ты знаешь?» «Я уже здесь бывал», — ответил он. И неоднократно. Роун по-прежнему говорил как-то странно. Но и Эмили ощущала себя непривычно. Стоило ей переступить порог комнаты, как на неё вдруг нахлынули спокойствие и ясность. Она буквально чувствовала прилив эндорфинов, как после долгой пробежки. Казалось, что с глаз сняли непрозрачную плёнку, и она наконец-то смогла увидеть мир чётко и ясно ты так похожа на мать», — слегка улыбнулся Роуэн. «Невероятно. Вы были знакомы?» Он кивнул. «Мы с твоими родителями дружили». И тогда Эмили наконец узнала его. Она достала фотографию из кармана. «Это же ты», — сказала она. «Роуэн Чесс, Был тем пожилым мужчиной на снимке родителей Человек, стоящий сейчас перед ней Был значительно младше И все же это был он Он кивнул «Но как?» — спросила Эмили «Обычно соседние потоки ведут себя достаточно однородно Но чем дальше удаляешься, тем больше проявляется изменений Одно из главных течения времени — «Значит, инженер — это ты?» — спросила Эмили. «Да», — ответил Руан. «Почему именно инженер?» «Я помогал Кроуфорду, твоим родителям и остальным с исследовательскими программами в Гейтвикском институте. У родителей тоже были такие прозвища, да?» «Разумеется. Ведь они двое из шести», — сказал он. «Что это значит?» «Они были частью первоначальной команды Гейтвика», — ответил он. «Всего в ней состояло шесть человек. И нам не разрешалось использовать настоящие имена и в целом разглашать свою личность. Вместо псевдонимов мы решили называть друг друга по роду деятельности. Это была идея твоего отца. Кивок в сторону его любимого фильма «Сталкера» Андрея Тарковского. «Почему вы сразу сюда не пришли?» «Спросила Пеппер. Зачем было проходить весь лабиринт?» «Для его же безопасности. Он не должен был знать, кто он», ответила Джулия, опустив пистолет. «Когда я наконец понял, что происходит», продолжил Роун. «И что хочет сделать игра?» «Времени оставалось мало. Я спрятал свою молодую версию в одном из потоков. Но, увы, игра отследила меня и отсекла его раньше», чем я успел ей помешать. «А зал невероятных возможностей? Ты специально построил его, чтобы скрыть тихую комнату?» «Эти планы я тоже спрятал много лет назад». «Как?» — спросила Пеппер. Хелена Урикер поняла, что с искусственным интеллектом её отца что-то случилось. Она сильно мне помогла. Но в первую очередь, конечно, на её плечах. «Лежала ответственность за постройку этого места без моего ведома». «А ты?» — спросила Эмили, обернувшись к Джули Фуруно. «Наверняка же всё знала». «Со мной всё сложнее», — ответила Джули. «Чтобы не подвергать Роуна опасности, нам с Хеленой пришлось пользоваться тихой комнатой для перемещения между потоками измерений. Мы пытались понять, за что конкретно отвечает искусственный интеллект в мультивселенной» чтобы не допустить того же в этом потоке. Но когда его отрезали от остальных, синхронизировать воспоминания стало практически невозможно. Слишком мешало межпространственное смещение. Я либо совсем не помнил Роона, либо с трудом вспоминала. То же самое было с Хеленой. С каждым новым перемещением через тихую комнату смещение становилось всё хуже, и мы, по сути, начинали с нуля. Более того, чем сильнее отдаляешься от изначального потока, тем больше усиливается смещение. Да, мы старались оставить себе подсказки, но их ещё нужно было найти. Тоже непростая задача. Каждый раз, переступая порог этой комнаты, мы начинали сначала. Искали малюсенькую метафизическую иголочку в здоровенном таком стоге сена. «И что теперь?» — спросила Пеппер. «Мы выйдем из комнаты, перейдём в здоровую реальность и продолжим двигаться к своей цели», — сказала Джули. «И какая же у вас цель?» — поинтересовала Семеля. «Уничтожение игры, которую вы называете кроликами», — сказал Роун. «Какого хрена?» — спросила Пайпер. «Представьте себе комнату размером с космос, полную бесконечно живых, бесконечно разумных существ», — сказал Роун. Представьте, что вы знаете всё, что известно им, чувствуете всё, что доступно им, и любите всех, кого они любят. Эти живые разумные существа — не просто часть вас. Они и есть вы. А теперь представьте, что эти прекрасные и бесконечно важные части планомерно уничтожают одну за другой. Вы хоть представляете, каково это? Терять дорогих людей каждый день, каждый час, каждую минуту. После них остается лишь пустота, ничего больше. Пустота, боль и безысходность. Меня убивали столько раз, что я уже и не помню. Меня били, топили, жгли, морили голодом и холодом. И каждый раз, очнувшись от бескрайней боли и ужаса, я понимал, что часть меня исчезла. Неповторимый голос затих навсегда. Вот чего лишила меня игра Урикера. Лишала снова и снова. «Мне очень жаль», — сказала Эмили. «Это просто ужасно. Но что оставалось делать?» Оставить тебя в живых, хотя это может привести к смерти всей мультивселенной и всех людей? — Может ли? — Нам сказали, что игра сочла тебя вселенской угрозой, и потому решила убрать. — И вас всё устраивает? — спросил Ролан. — По-вашему, это нормально убивать множество ипостасей одного человека ради предотвращения катастрофы, которая даже не гарантирована, просто опираясь на сомнительный инстинкт выживания какой-то игры? — Эмили не нашлась с ответом. «Знаете, а я ведь пережил все эти смерти. Все до одной. Но представьте себе, бесконечные преследования и бессмысленные убийства далеко не самое худшее, что подбросила мне игра. По лицу ровно было видно. Ему довелось пережить необыкновенно ужасную травму. Удивительно, как он до сих пор оставался в своём уме, если, конечно, не врал. Как так получилось, что ты чувствуешь сразу все свои опасения? За этот подарок стоит поблагодарить предшественников Гейтвикского института, ответил Рон. Мало того, что моя мать принимала препараты во время беременности, так и после рождения меня именно качали. Ты ведь точно так же нашла это место, Отследила по радиантам Эмили кивнула. «Повезло тебе, достались новые разработки Гейтвика. Не очень-то похоже на везение». «Вот что интересно», — сказал Роун. «Много лет назад мне, точнее другой моей версии, удалось поймать Смотрителя, которого игра прислала меня убить. И знаете, что он сказал перед смертью?» Эмили помотала головой. Он сказал, что по расчётам искусственного интеллекта Уорикера я поспособствую разрушению мультивселенной с вероятностью примерно 0,2%. «Но это же так мало», — сказала Эмили. «И не говори», — отозвался Роун. «Ну как, разумная оценка риска?» И снова Эмили помотала головой. «Хелена Уорикера» считала, что рано или поздно игра отца неизбежно решит, что люди слишком хаотичны и опасны для экосистемы мультивселенной. И тогда она нас просто убьёт. Бред какой-то, сказала Эмили. Игра предназначена поддерживать здоровье мультивселенной с помощью радиантов Мичима. Кто сказал, что в мультивселенной обязательно должны присутствовать люди? сказала Джули. «Уничтожив игру, вы уничтожите всю Вселенную?» Роун улыбнулся. «Как у вас смотрители, и всё просто!» «Я не смотритель», — сказала Эмиля. Роун кивнул. «Прости, забыл». «Так что?» — спросила Пеппер. «Ты разозлился на кроликов за то, что они хотят тебя убить, и поэтому решил уничтожить Вселенную?» Роун рассмеялся. «Ого!» — сказал он. Поразительное в своей наивности объяснение. «Не замечаешь неувязки в своей теории?» «Какой?» — поинтересовалась Пеппер. «Я живу в мультивселенной», — сказал Роун. «Зачем мне её уничтожать?» «Мало ли психов?» Роун вскинул руку. «Я привлёк внимание искусственного интеллекта Уорикера просто потому, что пытался понять принцип работы радиантов мичма «Всё, точка. Это что, преступление, достойное наказание?» Если Суон говорила правду, Руану Чесу нельзя было покидать тихую комнату, иначе всему миру пришёл бы конец. Но вдруг это он говорил правду. Две десятых процента. Уж больно несправедливо. «Это всё просто ужасно, правда?» — сказала Эмиле. Я и не представляю, какие страдания тебе пришлось пережить. Но вдруг уничтожение игры действительно приведёт к концу света. Это огромный риск. Неужели нет другого выхода? Выход только один, сказал Рован, и они с Джули направились к красной двери. Что дальше? спросила Эмиль. Мы откроем дверь и уйдём в другой мир. Какой? Это уже не важно. «Сказал Роуэн Чес, схватил Джули Фуруна за руку и распахнул дверь. В комнату хлынул свет. И Эмили едва не упала от низкого рокота, загрохотавшего в ушах. Всё вокруг задрожало. Видимо, из-за близости к двери Джулия Роуэна ударила ещё сильнее. Роуэн сумел удержаться, вцепившись в дверь, а вот Джули грохнулась на пол и ударилась рукой. Пистолет вылетел из её ладони и, проскользив по полу, остановился у ног Эмиля. Та подобрала его. «Мы уходим», — сказал Роун, свободной рукой помогая Джули подняться. «Стой», — сказала Эмиля, направив на него пистолет. «Я не могу тебя отпустить». Роун отвернулся к двери. «Стреляем!» — сказала Пеппер. «Вспомни, что говорила Суан. У нас нет выбора». «Я не хочу тебя убивать, но придётся», — сказала Эмили. «Вперёд!» — отозвался Роун, не оборачиваясь. «Меня уже убивали». «Пожалуйста!» — сказала Эмили, со щелчком отводя нас назад курок пистолета. «Не делай этого!» «Стреляй!» — крикнула Пеппер. В этот момент... Роуэн дернул Джули к себе, и они переступили порог. «Нет!» — бросившись к ним, крикнула Пеппер. Но было поздно. Дверь захлопнулась. Роуэн с Джули ушли. Пеппер сползла по двери на пол. В комнате воцарилась тишина. Эмили присела рядом с ней, и они обнялись. Через пару секунд Пеппер отстранилась. «Эм, почему ты не выстрелила?» «А ты ему не поверила, что игра нацелилась на него два десятых процента?» «Наоборот», — сказала Пеппер. «Я ему верю». «Да, с ним поступили несправедливо, но это ничего не меняет». «Несправедливо? Ему пришлось пережить смерть и горе потери всех своих копий, разбросанных по вселенной». И это невообразимо ужасно. Но что бы с ним ни случилось, всё это уже в прошлом. Перед уходом Роун Чес сказал, что его цель — уничтожить кроликов, а значит уничтожить всё. И под всем я подразумеваю и тебя, и меня, и всех на свете. Они долго сидели, молча прижавшись друг к другу. А потом Эмили поднялась и размяла шею. «Идём», — сказала она, протянув руки. Пейпер ухватила из-за них, и Эмили помогла ей встать. Вместе они остановились перед дверью, через которую только что вышли Роуэн с Джули и повернулись друг к другу. «Готово?» — спросила Пейпер. Эмили просто смотрела на неё. «Что такое Эм?» Сон сказала, что все люди привязаны к своим родовым потокам. «И что?» Вдруг дверь нас туда вернёт. Да и пусть. Сомневаюсь, что мы из одного места. Помолчав, сказала Эмиля. Наверняка мы не знаем, заметила Пеппер. Греция для нас была совершенно разной. Межпространственное смещение, напомнила Пеппер, воспоминаниям нельзя доверять. Когда мы пройдём через дверь, она нас разделит. Не факт. «Но даже если разделят, это будет уже неважно», — сказала Пеппер, стерев слезу со щеки. «Как вообще работает эта херня?» — спросила Эмили. «Вдруг мы все забудем? Сама знаешь, как бывает с межпространственным смещением. Воспоминания постепенно померкнут, пока совсем не угаснут. От людей, которых я когда-то любила и знала, остались лишь блеклые очертания». «С нами этого не случится. Я думаю, что все наши итерации связаны. Что-нибудь мы обязательно вспомним. Самое важное останется. Как моя любовь к тебе, например. А вдруг ты ошибаешься? А вдруг я снова тебя потеряю?» «Нет», — сказала Пеппер, нежно обхватив лицо Эмиля ладонями. «Не потеряешь. Я тебя отыщу». «Ну, а ты ищешь, хотя шансов на это практически нет, а что дальше? Как ты поймёшь, что это действительно я?» «Я тебя знаю». Пеппер коснулась ладонью её груди напротив сердца. «Это ты. Та самая охренительная, идеальная ты, которую я всегда глубоко, безнадёжно любила, люблю и буду любить». Эмили слабо рассмеялась. «Ну ладно». — сказала она, а по щекам ее текли слезы. «Я тебя отыщу», — прошептала Пеппер. Эмили взяла ее за руку, открыла дверь, и вновь тихая комната наполнилась светом, звуком и красками. «Обещаешь?» — крикнула Эмили сквозь громкий гул и жужжание. «Обещаю!» — крикнула Пеппер «Обещаю!» — крикнула Пеппер в ответ. «Я тоже тебя люблю!» И тогда они переступили порог.